Глава восемнадцатая. Оперативник. Как интересно, не могли бы вы более подробно рассказать о себе, господин шефлер Агентство, оперативник? Чем вы занимаетесь, если не секрет? Надо отдать должное, Даша. Держалась она великолепно. Если мы переживем этого гостя, то у меня появится множество вопросов к Филиппычу. Пора заканчивать с этим балаганом. Он вообще на кого работает? Я пообещал себе, как только доберусь до зоны, обязательно пожалуюсь кому следует. Вы реально не знаете о нас?» Агафье удалось сбить шефлера с запланированной линией поведения. Не знаю, собирался ли он зачитать приговоры и при всех привести его в исполнение, или решил пленить Агафью в ее же доме, а может, это московская жара его доконала, и он сошел с ума. «Впервые слышу», — пожала она плечами. «Не мой профиль». «Зато вы по нашему профилю». «Я вам охотно расскажу, чем и как мы занимаемся, только при одном условии. Мы с вами выйдем на улицу», — предложил шефлер «А там нас будут ждать ваши друзья?» — игриво спросила Агафья. Зрители внимательно следили за их пикировкой, не до конца понимая, где вымысел, а где правда. Брут медленно приближался к шефлеру со спины. Такими темпами ему надо было краситься еще минуту. Я находился ближе, но думаю, что шефлер прекрасно помнил обо мне». Второй класс все же. Он выше в иерархии той девчонки или нет? По аналогии с нападавшими на нас в аэропорту, я ждал, когда шефлер начнет шевелить руками. Та девушка активно сопровождала свои атаки жестами, да и парень тоже, который начал первым, тоже махнул рукой. Этот же держал руки в карманах и был спокоен. Может, он там фигу сложил? Не пойдешь? У оперативника иссякло терпение, и он перешел на свой обычный хамоватый тон. Ну, точно, как те на вокзале. Я вспомнил патруль из двух мелких взяточников. — Нет, ну и ты не уйдешь отсюда. Даша тоже сбросила с себя маску благодушия и зловеще пообещала. — Кем бы ты ни был. Оперативник ударил первым. Сколько раз я попадал в такие вот разборки. У нас на районе они случались регулярно, и я всегда старался бить раньше своих оппонентов. Никогда нельзя отдавать первый ход противнику, тем более магу. «Возможно, Даша ждала меня, и я сам виноват, что пропустил атаку оперативника». Раздался оглушительный хлопок, и волна воздуха мигом потушила все свечи в зале. Затем последовал оглушительный грохот. Нет, Шеффлер не собирался брать Дашу живой. Он обрушил на нее ревущий камнепад. Этот лысый гондон реально устроил обвал на голову только недавно чудом выжившей Даши. Она успела закрыться, уйдя в кокон, но камни, появляющиеся под потолком, грозили размозжить ее вместе с защитой. Не задумываясь, я кинул свой кокон на колдунью поверх нее. Очередной метровый булыжник отскочил от заметно окрепшего кокона и улетел в зал. Да так точно, что убил на повал богатую даму с любовником-извращенцем на месте, раздавив их вместе со столом. Гости с визгом и проклятиями поспешили убраться подальше, прижимаясь к стенам. Кто-то даже попытался выбежать на улицу, но дверь была предусмотрительно заблокирована. шефлер как мне показалось, не спеша повернул голову ко мне. Его взгляд был полон удивления. Например, если бы простой человек увидел оживший стул. «Так ты меня за мебель держишь, урод!» Не знаю, откуда взялись силы. Скорее всего, виной тому было его пренебрежительное отношение ко мне. Но он конкретно задел мое самолюбие. Я представил, как два больших полупрозрачных волка прыгают на него. Тут же раздался рык, и позади шефлера из темноты показался звериный оскал громадного белого волка. Точнее, белесого и полупрозрачного, но клыки он имел медвежьи. шефлер и правда был хорошим опером. Он успел поменять камнепат на кипящее масло, чем несказанно порадовал Дашу, собиравшуюся уже включиться в драку. Масло вновь заставило ее спрятаться под коконом. Сам же шефлер отбил кулаком волчью пасть в сторону. Первый волк с визгом улетел в пылающий камин, а вот второго он пропустил. Волчара с лязгом замкнул челюсти на правой руке оперативника и откусил ее по локоть. По лицу мага прошла гримаса боли, и он резко отступил по проходу между столами, пятясь к выходу. Но все это было бесполезно, так как навстречу ему уже спешил Брут. Как оказалось, он был настолько туп, что не умел колдовать и только махал своими метровыми ручищами. Оперативник не стал дожидаться, пока чудовищная мельница доберется до него, и ударил резким коротким огненным клинком. Пролетев пять метров, он вонзился Бруту в ногу, и тот упал под стол. Шефлер затравленно огляделся. Я был в двадцати метрах от него, рядом с колдуньей, сидящей в коконе. Поток масла, что лился на нее, стал ослабевать, но она перестраховалась и ждала, пока он полностью не иссякнет. Я ее прекрасно понимал. Умереть второй раз за сутки никому не хотелось. Из руки оперативника хлестала кровь, заливая перевернутые столы и пол. Он кое-как перетянул ее брючным ремнем, остановив тем самым кровь, но чувствуется, что он заметно ослаб из-за потери крови. В этот момент кипящее масло закончилось, и из-под кокона показалась жутко разозленная целительница Агафья. У меня почему-то не осталось сомнений, кого она сейчас примется лечить со всем доступным ей усердием. В шефлера тут же полетела щепотка дурно пахнувшей пыли, если не ошибаюсь, порчи. Свои силы покинули Шеффлера, ведь он был вынужден остановить себе кровь, отбиваться от наседающих волков и еще раз запихнуть брута под стол. Одним словом, парень ошибся дверью и конкретно попал под раздачу. Я даже позволил себе криво ухмыльнуться, прийти к порядочным людям в гости, испортить им представление, а потом попытаться исчезнуть по-английски. Что-то мне подсказывало, шефлер сегодня отхватит по полной. Он судорожно дёрнулся обрубком руки в карман, но вспомнил, что у него уже её нет. Кстати, поздно вспомнил. Тогда он предпринял попытку достать из правого кармана штанов что-то левой рукой и, конечно же, не успел. Щепотка, проделав свой путь с противным шлепком, соприкоснулась с лысиной оперативника и моментально впиталась. Шефлер на глазах стал превращаться в негра, приобретя неестественный для наших мест загар и закачался. Порча длинными чёрными языками пожирала светлую кожу. Зрители с ужасом ахнули, наблюдая, как оперативник плавно покрывается радикально черным налетом. И все же он добрался до кармана и конвульсивно сжал в кулаке какую-то безделушку. Падая навзничь, он послал прощальный поцелуй Агафье. Я не успел кинуть на нее кокон и уже собрался оплакивать ведьму. Нечто непонятное и бесформенное врезалось в грудь Даши и отбросило ее со сцены в пылающий позади камин. С диким визгом она пролетела несколько метров и скрылась в пламени. Ещё через секунду она вылетела оттуда как пробка из бутылки Её волосы сгорели полностью тело выгнулось знаком вопроса а сама она потеряла свой лоск превратившись в столетнюю старуху с клыками торчавшими изо рта Агафья жутко матерясь закрутилась на одном месте как ела сбивая огонь шикарная некогда коса догорала оставив после себя ежек обугленных волос морщинистая кожа покрылась ожогами но она была жива в отличие от шефлера Тот лежал, как младенец, сложив ручки на груди. Кожа у него совсем исчезла, обнажив мышцы, также пораженные проказой и порчей. Кое-где обнажились кости, глаза вытекли, язык распух и вывалился наружу. Волков он больше не интересовал, потеряв свой гастрономический изыск, и они исчезли. Рядом с Шифлером зашевелилась гора сломанной мебели, и из-под нее показалась распухшая нога Брута. «Ну как вам магия?» прошамкала беззубым ртом Даша, обращаясь к испуганным зрителям. «Нэма вам все расскажет, а мне надо припудрить носик». Даша от злости сплюнула и, не оприменяя себя ходьбой, взлетела вертикально вверх на второй этаж. Смотрелась эффектно. Дымящаяся колдунья покидает поле боя. Да, ей немного досталось, но мы все же победили. «Извините, господа, небольшой технический сбой. Надеюсь, вам понравилось. Те, кто еще хотят вкусить магии и чудес... «Просьба остаться. Остальных не задерживаю». «На сегодня фокусы закончились», — сказал я, отряхиваясь. В пылу схватки я и не заметил, как у меня слетела маска, и мой плащ почему-то оказался разрезанный на полосы и стал похож на бахрому. Большинство гостей с испуганными глазами предпочтей удалиться. В итоге в зале осталось четверо. Брут окончательно вылез из-под завалов мебели, куда его отправил на непокойный оперативник второго класса Шеффлер. Бедро правой ноги подозрительно распухло. Самого орудия видно не было, и, скорее всего, оно исчезло, нанеся урон. Я представил себе, что могу излечить гиганта, и знаками показал, что попробую. Брут неохотно согласился. Я без претензий. Это все равно, что лечь к интерну на хирургический стол. Рана выглядела ужасно, и, скорее всего, кость задела тоже. Анатомию я знал на уровне восьмого класса школы, и поэтому просто приложил свою ладонь к ране, подражая Филиппычу. «Так, а дальше что?» Я попробовал представить себе целое бедро без повреждений. Мой взгляд упал на здоровую, волосатую ногу, почему-то с четырьмя одинаковыми пальцами, и меня чуть не вывернуло наизнанку. Собрав волю в кулак, я подумал о том, как весело, когда срастаются кости и мышцы в ноге у Брута, и прикрыл глаза, чтобы не видеть радости и восстановления плоти. Так продолжалось не больше минуты, после чего Брут радостно промычал что-то нечленораздельное и начал вставать. «У меня получилось!» Гигант сграбастал своего протухшего мучителя и поволок его в подвал. «Вы что ж не убежали?» — спросил я. В зале помимо меня по-прежнему находилось четыре человека. Две женщины и двое мужчин. Насчет последних я был не уверен до конца. «Мы решили выслушать ваше предложение», — вышла вперед бойкая старушка. Крашеные волосы в цвет вороньего крыла, косметика на лице в изобилии, скорее даже грим. Фигура ожившей садовой бочки, но говорит. «Все?» «Все!» — кивнула она. «Хорошо, тогда давайте знакомиться. Давайте начнем с вас». Я показал рукой на старушку. «Я Аида, издатель и меценат. Живу в Барвихе». Горделиво подбоченилась старушка, уперев руки в бока, тем самым обозначив покинувшую ее лет сорок назад талию. «Я бы хотела научиться настоящей магии. Лидер нашей общины, всемирно известный колдун Юрий внезапно скончался, и мы остались без руля и витрил». Как же так получилось с колдуном? Всякое говорят, но мы пришли к выводу, что никакой он не колдун был, а просто водил всех за нас. То ли вы? Мы в шоке от боя. Он вас и правда хотел убить? Мы сами в шоке, — откровенно сказал я. Знаете ли, не каждый день такое случается. А кто это был? Она попыталась изобразить протухшего шефлера энергично жестикулируя и строя отвратительные гримасы Вы же слышали? Посланный за нами убийца. «Увлечение магией далеко не безобидно. Мало того, обратного пути не будет. Это вас не страшит?» Я внимательно посмотрел на оставшихся. «Прикольно. Мне вообще ничего не страшно», — отозвалась Агата с золотым слитком в руках. «Я смогу такие же делать?» «Вполне. А вы?» «Вы кто, собственно?» — спросил я молодящегося гражданина с длинными, тщательно подстриженными до плеч волосами и бородой-эспаньолкой. «Я?» Он удивился, взглянув на меня сверху вниз и его взгляд говорил сам за себя, вероятно, скрупулезно выверенный перед зеркалом. «Не мой вопрос, а ты сам-то чьих будешь?» сквозил из его зеленых глаз. «Николас, художник!» Мужчина фыркнул и тряхнул шевелюрой, поднимая подбородок. «Весьма известный!» В узких кругах поддакнула старушка и криво усмехнулась. «Аида, золото ты мое! Я бы попросил, не порть обо мне мнение молодому человеку!» «Ты правда так думаешь, Коля?» Мне почему-то кажется, что они нас рентгеном просвечивают. Им просто хочется послушать нас самих, что мы о себе думаем. Потом же служат два плюс два и поймут, кто сколько стоит. Я права, Немо? — Так и есть, — согласился я. — Кстати, неплохой способ. Стоит воспользоваться. — Ну ладно. Я художник на самом деле. Я создал способ, с помощью которого застолбил себе место в тусовке. — Интересно, — кивнул я, поощряя его продолжать. На самом деле ничего интересного. Все просто как... Короче, берешь фотографию, к примеру, Лужкова, и обрисовываешь его морду и сажаешь на лошадь. Можно еще одеть в костюм драгуна или военачальника с кучей различных блестящих орденов и медалей на груди. И вот готов портрет. Его мы аккуратно упаковываем и посылаем в мэрию к какому-нибудь юбилею. Николас разошелся, показывая, как он энергичными мазками творит Лужкова на коне со шпагой в руке. И надпись... — Дорогому Юрию Михайловичу от поклонника. также можно и в Кремль пару полотен заодно отправить. — Лужкова лучше с метлой вместо шпаги изобразить, — хихикнула старушка Аида. — И сидеть ждать поклевки? До да меня дошел его способ. А что, свежо, молодежно и, главное, безотказно? — Да вы большой молодец, Николас. Поздравляю, свою тропинку вы протоптали. — Он у меня нарисовал, — вставила старушка. — Неплохо же, согласись, Аидочка. — Великолепно, Николасик. Сморщилась в экстазе старушка. «А вы, Агата, какими достоинствами обладаете?» Не подумавши, спросил я. «У меня оно одно. Мой папа авторитетный бизнесмен. Очень авторитетный», — улыбнулась она. «Ага, примерно так я думал. С разницей лишь в том, что папик не родной «Что же он не зашел к нам на огонек?» Агата посмотрела на пылающий камин и засмеялась счастливым смехом. «Он сейчас в районе Магадана, в командировке». Ещё лет десять, но он мне часто звонит оттуда. Помогает в трудных обстоятельствах. Как раз перед самой его командировкой он женился в третий раз. Мачеха всего на пять лет старше меня. Мне тогда восемнадцати ещё не было. Она оформила опекунство и стала папина актива под себя грести. Я позвонила в Магадан. И что? Старушка превратилась в слух. Ничего. Ни опекуна, ни мачехи. Упала с эйфелевой башней, внезапно сердце прихватило. Она зашаталась и упала. Башня или... — Ага. А перед этим наверх не хотела подниматься, и поэтому билась в истерике в лифте, — кивнул Николас. — Ужасная смерть, — молвил, наконец, четвертый участник будущего похода. — Как знала, не хотела идти. — Жила в себе спокойно, передачи носила. Глядишь и пожила еще немного, пожала плечами Агата, не сводя глаз с золотого слитка и поглаживая его все время. — А вы кто у нас? — Вы уж простите меня, провинциала. Далек, так сказать, от столичной жизни. — Мы с Агафьей совершали мировое турне и не в силах были следить за всеми событиями. «Я Морис, танцовщик, балетмейстер и певец», — задрав нос, сообщил мужчина с крашенными в жёлтый цвет волосами. «Лучше б ты и дальше», — писал Боря, — вставила вездесущая старушка. «Морис, не надо грязных инсинуаций», — махнул на неё лапкой танцор. «Ладно, ладно. Так это ваша песня, звёздочка? Вы не подумайте чего не того, просто совершенно случайно вспомнил его». Случайно включил телевизор и вот вляпался. «А, цените! А вы, Аида, неизвестно великому магу, в отличие от меня!» «Только не обосрись от счастья, павлин!» — процедила старушка. «Стоп!» — я поднял руку, гася скандал. «Конечно, мне стоит с каждым из вас поговорить отдельно, но сейчас я нахожусь в цейтноте. Неожиданный визит тамплиера и вообще, поэтому спрашиваю всех. Вы готовы заплатить за то, чтобы ваши желания исполнились?» Неужели любое? Аида зажала рот пухлой рукой и даже присела от неожиданности. — Сколько? — деловито спросила Агата. — Я знал, что этот день настанет. Николас сложил ладони в молитве и возвел глаза к небу. Видно, что долго репетировал позу перед трюмо. — Вот оно! — хитро подмигнул мне Морис. — Не обольщайтесь раньше времени. Желание исполняет демон. Реальный демон, к которому я вас отведу, но ценой за это будет ваша душа. После вашей смерти он возьмет ее в услужение ровно на сто лет, затем отпустит. Если вы согласны, то ты уже водил к нему людей, — перебила меня старушка Аида. Да, и все недовольны. Например, вы видели Агафью. До встречи с демоном она не обладала магией, а теперь сами все видели. Я и сам на таких же условиях получил доступ к эфиру. Он исполняет любое желание. Одно желание, но иногда он еще дарит артефакты. Монеты. Они придают нам различные свойства. Также их можно найти в самой зоне, куда мы направимся. Кто решится, тех жду послезавтра в Шереметьево в три часа дня. Полетим в зону». «Не надо лететь!» — воскликнула Агата. «Позвольте мне самому решать, куда лететь и с кем!» — вспыхнул Николас, встряхнув шевелюрой. «Да, решил за всех, понимаешь», — подражая одному вечно занятому работой с документами, сказал Морис. «Девочка, мы сами как-нибудь, ага», — оживилась старушка, уничтожая ее взглядом. «Я хотела сказать, не надо лететь общественным транспортом», — совершенно не обиделась на выпады Агата и, улыбаясь, добавила. «У меня есть свой самолет». «Ого! Так бы сразу, мисс!» Николас моментально склонился и галантно поцеловал руку Агаты. «Не думаю, что это вас остановит, но я беру за свои услуги по сто тысяч долларов, если что». Я развел руками. «Я тебя умоляю», — фыркнула старушка и взяла со стола бутылку шампанского. За желание!